Вот, я принесла нож для курицы, только он железный. Все, не надо, неси обратно. Все уже готово. Тащи своего Хомку. Будем считывать код. Анна Мария принесла коробочку клетку, распахнула, <гви> и оттуда ей на руки выкатилось небольшое яйцо, поросшее голубым мехом. Анна Мария повертела его со всех сторон но оно было сплошным, ни намека на голову, лапки или хвост. — Ну все, опоздали. Окуклился. Они за три часа окуклятся. К утру шоколадка будет. И и — И что? Н никак? — Никак. У него теперь рта нет, слюны нет, крови нет. Где ж клеточку взять? — А если его раз разрезать? Он пока не шоколадка, ему будет больно. Я одного такого резал, он дергался. Ну, ну, плакса, перестань. Перестань, перестань. У тебя инкубатор на два кило. Можно хоть слоненка вырастить. Анна-Мария замерла и оторвала от глаз зареванной рукав. Слоненка? Настоящего слонёнка? Чтоб что на нем в школу ездить? Ну, совсем большого слоненка не знаю. Это надо разбираться. С двух килограмм мы его не выходим. помрет. Хотя, если запрограммировать скоростной рост... Вот! Ослика маленького можно вырастить. Сто процентов. Только сыну найти. Собачку можно... «Дракончика я видел в сети, классного в одном месте, уже готового. Можно код скачать, только это долго качать». «Дракончика? А еще кого можно?» Стасик засунул в рот палец и крепко задумался. Анна-Мария смотрела на него с нетерпением. Наконец Стасик вытащил палец, Рассеянно взглянул на него, а затем вытер кресло. «Человечка можно!» «Человечка? Настоящего?» «Нет, пластмассового!» «Хочу человечка! Прикинь, у нас будет свой собственный человечек!» «А запросто! Если памяти в компе хватит, я тебе уже новый геном-редактор скачал!» «Только Чурон будет общий, наш человечек!» «Общий!» Девочка, чтобы она была, как Фея Элизабет. Бе, если уж делать, то солдата, чтобы он был, как майор Богдамир, ноги сопла, глаза лазеры. Вот только как сделать глаза лазеры. Нет, Элизабет, Элизабет. Мы ее оденем в платье, а она на меня так посмотрит глазками. Хлоп-хлоп-хлоп. Хлоп-хлоп-хлоп глазками. А я ей скажу. Что за девочка такая, а она мне... Вместо глаз Лазера. Это будет храбрец. У него будет красный плащ-скафандр, и он будет командовать звездолетами. Не будет, не будет командовать. Тогда жди папу. Противный, противный. Стасик закатил глаза, понимающе пожал плечами, будто сверху на него глядел майор Богдамир, и повернулся к Анне-Марии. Ладно, ладно, не хнычь. «Сделай девочку. Уступаю!» Анна-Мария посмотрела на него счастливыми, мокрыми глазами и еще раз хлюкнула носом. «Уступаю!» «Ну, если ты так хочешь... Если ты так хочешь, то я тоже уступаю. Давай по-твоему. Сначала мальчика». «Я уступаю. Я первый сказал». «Нет, я! Нет, я! Я уступаю!» «А давай, чтоб по-честному, бросим карточку». «Давай!» Чур я кидаю. Если штрих-код, то мальчик, глаза Лазаря. А если гербанка то фея Елизабет. Анна-Мария порылась в ящике, нашла старую мамину карточку и подкинула ее к самому потолку. Они завороженно смотрели, как карточка кружась пикирует под диван. Круто. Тащи яйцо, плевать в него буду. А почему ты? Я тоже хочу плевать. Потому что нам нужны гены мальчика, значит, мои клетки, значит, я плевать буду. Так нечестно. Мы договаривались, что человечек будет общий. Как же общий-то? Общий никак не получится. А как же у родителей общие дети рождаются? Не знаю. У папы сыновья рождаются, у мамы дочки... Все дети рождаются у мамы из живота. Там у нее инкубатор. Стасик с сомнением посмотрел на черную полусферу и покачал головой. Не. Сто процентов. Мне мама когда-то говорила, что дети находят в Яндексе. А где там? Не знаю. По-моему, бред. Бред. Инкубатор у мамы. Сто процентов. А откуда тогда сыновья? Ну... Наверное, папа в маму плюет, пока они целуются Точно! Я в кино видел, как они губами складываются и стоят так Как-то это противно Пакость! Но мы сделаем по-нормальному Ты плюнешь, и мы отсканируем твой генокод А потом я плюну и отсканирую мой А потом мы их сложим Это как? В геном-редакторе есть фильтр для сведения мужского и женского кода «А я-то думал, нафига он нужен?» «Круто! Я за яйцами!» Вернулась она из кухни, разочарованные. «Нету. Кончились хомкины яйца». «Что, даже обычных куриных нет?» «А разве куриные годятся?» «А ты думала, хомкины яйца — это не куриные?» «Это тоже куриные, только обработанные специально от микробов и раскрашенные». И коробки у них фирменные, потому и стоит дорого. А Хомка вырастет из куриного? Хомка вырастет из любого. Важно скачать из сети правильную прошивку без запретов. Только выбери яйцо побольше. У тебя от обычных кур или есть модифицированные? Есть куриные экстра, килограммовые для салата. Во, супер! Нужно три яйца. Одно большое для человечка, а два можно обычных. Их сварить в крутую. Зачем? Мы их разрежем, плюнем в середину и подставим в гнездо инкубатора на считывание. Без яйца он не будет ничего считывать. Там защита стоит. Дура техника. Ясно. Я хорошо умею варить яйца. Дружок, программа конструктор Home Creation Pro 7.0 готова играть с тобой. Давай-давай. Дружок, Ты уверен, что хочешь запустить это приложение? Это неизвестное приложение, сделанное неизвестным разработчиком. Оно не сертифицировано разработчиками пакета, поэтому... Молчать! Привет, дружок! Ты хочешь считать геном яйца? Поставь яйцо в инкубатор. Женщин пропускают вперед. Спасибо. Дружок, погоди немножко. Идет считывание генома. Подготовить генокод для человечка оказалось куда сложнее, чем думал Стасику. Первая неприятность случилась, когда Стасик установил в инкубатор яйцо. Обычно считывание занимало не так уж много времени, даже на таком слабеньком компе, как у Стасика. Но тут, видно, код был сложнее. Геном-редактор надолго замер, машина работала. Стасик нервно болтал ногой, оглядываясь по сторонам. Его что-то тревожило. Наконец, взгляд упал на розетку интернет-кабеля. И тут чутье подсказало. «Выдерни сетевой шнур! Быстро!» «Зачем?» — в кино видел. На самом деле, он и сам не мог объяснить, зачем отключился от сети. Но тут обработка прервалась. Мания. Обнаружен геном человека. Эксперименты с геномом человека запрещены с Божьей помощью. О ваших действиях доложено в дежурную часть Объединенной Церкви. Оставайтесь на месте до приезда следственной бригады. Помните, согласно уголовному законодательству евро индо Союза, любая попытка скрыться или оказать сопротивление властям Карается двумя дополнительными годами Исправительного монастыря. Стасик многозначительно посмотрел на Анну Марию и ехидно улыбнулся. Системная ошибка. Отправка информации отложена из-за нарушения сетевого доступа. Проверьте исправность информационного кабеля и повторите операцию. Если эта ошибка будет повторяться. Обратитесь к специалисту. Ага, сейчас. Понимаешь, я забыл поставить пиратскую ломалку для геном-редактора. Сейчас скачаем. Стасик выключил наивный комп и включил заново. Пиратскую ломалку для геном-редактора он нашел в сети без особого труда. Установил ее и снова отключил сетевой кабель. Но это уже было лишней предосторожностью. Теперь геном-редактор не возражал. Дружок, программа конструктор Home Creation Pro 7.0 готова играть с тобой. Дружок, ты хочешь продолжить считывание двух геномов? Погоди немножко. Считывание геномов закончено. Создать новую хомку или отредактировать геном? Редактировать, редактировать над редактированием тоже пришлось поработать. Стасик изрядно полазил по сети, читая статьи о хромосомных механизмах. Наконец, он нашел, что искал. Оказывается, пол живых существ регулировался специальной Y-хромосомой. Кто бы мог подумать, обычные хомки были бесполые. Единственное, чего он не смог придумать, как встроить Лазеры в глаза Как же сделать глаза лазеры? А если так? Вот так, кажется Дружок, ты уверен, что хочешь сделать хомки костяные трубчатые зрачки? С такими зрачками он не сможет видеть Вот засада, вот засада Получается, не война, а тряпка какая-то Давай хотя бы встроим ему зубы гадюки или гюрзы. Вот, я уже скачал код С ума сошел? Человечек может прикусить язык и умереть. Давай лучше сделаем ему крылышки. У нас в танке хранится код отличных белых крылышек. Когда мы с папой моделировали... Крылышки. Ну давай твои крылышки. Дружок, ты уверен, что хочешь сделать в третью пару конечностей в форме крыльев? Потребуется серьезная переделка двигательной и нервной системы. Этот расчет займет 9 часов 1 минута 6 секунд. Начнем расчет? «Девять часов?» Стасик и Анна-Мария переглянулись. Ждать девять часов никому не хотелось. «Ну, давай хотя бы сделаем звездочку на виске, как у Феи Елизабет. Какая гадость! Ну, давай, давай!» «Дружок, ты запустил редактор родимых пятен!» «Да выключи ты эту бубнилку и дай мне нарисовать! У тебя кривая выходит!» И Анна-Мария сама села за клавиатуру. Вскоре звездочка была готова. Стасик покрутил на экране фигурку человечка, прилепил звездочку на песок и снова покрутил со всех сторон. Пакость какая! Мы же хотели сделать героя! А получается, самый обычный человек из обычных генов. И совсем не обычных. У нас тоже гены древних героев. Мама рассказывала, что мои предки были викингами. У них были глаза-лазеры? У них были корабли и большие железные ножи. Они ими резали врагов. Круто! А красный плащ-скафандр у них был? Сто процентов. А у меня предки-славяне. Это герои? Конечно, герои. Они сражались с викингами и ездили на конях. Коня мы сделаем. Не проблема коня сделать. Ура! Включи звук. Дружок! Геном Хомки адаптирован для развития в инкубаторе. Программа развития скоростная. Установи яйцо в инкубатор и нажми любую клавишу для записи генома в яйцо. Анна-Мария бросилась на кухню и принесла здоровенное куриное яйцо размером с большую грушу. Стасик собственноручно укрепил его в инкубации и опустил крышку. «Дружок, погоди немножко». Генокод переписывался долго. На инкубаторе поочередно мигали лампочки. Сканер не сразу нашел в яйце материнское ядро, а затем еще долго выжигал случайных бактерий. Наконец, комп пискнул и выдал сообщение о старте инкубации. Геном записан успешно. Идет подготовка температурного режима. Идет активация яйца. Яйцо активировано. Хомка начал развиваться. Программа роста скоростная. Хомка родится через 9 недель, 13 часов, 22 минуты. О, целых 9 недель? Это же вечность! Почему не 6 дней, как обычно? Вообще-то я установил самый скоростной режим. Наверное, скорее нельзя. Человечек ведь сложнее Хомки. Давай этого выкинем... И попробуем заново в моем инкубаторе Может быстрее Ты что, с ума сошел? У меня инкубатор седьмого поколения Самый быстрый Ага, рассказывай Слушай, а твои родители не заметят Что инкубатор так долго занят? А как? Если я не буду приставать к папе Сам он не сядет конструировать хомок И в инкубатор никогда не полезет Вот только лампочки Мы заклеим лампочки скотчем Папа не заметит